Глава 16. Как выясняется, мы с Карвейлой прибыли первыми. Меной и Танфою нужно разобраться с парой вопросов. Мика тоже занята. А Кравница мы решили и вовсе не отвлекать от управления войсками. Помимо этого ожидается Лойс, старый дипломат, род которого поднялся из нищеты за последнее столетия, настолько, что отслуживший тридцать лет на государственной службе Оскан Лойс преподавал в дипломатической имперской академии. В ходе войны большинство преподавателей и студентов погибли, либо разъехались. А его Мика Скорвеллы сочли лучшим кандидатом на должность министра иностранных дел. Канц одобрил его еще вчера, так что у нас стало одним членом правительства больше. Подбираю слова, чтобы объяснить девушке ситуацию с братом, но она начинает говорить первой. «Ханс рассказал, как все было. Я понимаю, что вы с ним сделали все возможное. Была бы благодарна, если никто пока не будет затрагивать эту тему». С некоторым удивлением киваю, и девушка сразу начинает говорить снова. «Я проверила всех троих присланных. Среди них один северянин, Джей Сортон, плюс два человека из западных провинций, Лезер Малок и Сантой Марн, пока не удалось выяснить ничего более детального». Есть только предполагаемые и отрывочные сведения. Если верить им, то Джейс – один из республиканцев старой закалки, участник подполья на протяжении последних двадцати лет. Трижды был арестован, два раза отпущен в связи с нехваткой улик и один раз отправлен в тюрьму на полтора года. На него есть досье в канцелярии и имеются полицейские записи. Двое остальных, скорее всего, из новой волны. Раньше в поле зрения имперских ведомств не попадали. Слушая сухой тон девушки, едва не срываясь, чтобы задать вопрос о Джоэле. Но раз она сама попросила не поднимать эту тему, значит, постараемся так и сделать. Твоё предложение по поводу переговоров». Та пожимает плечами. «Сначала встретиться со всей тройкой и выслушать их предложения. Оценить каждого, прощупать, завязать беседу» потом постараться побеседовать с ними отдельно, собрать максимум информации и разработать тактику общения. Возможно, получится выяснить что-то интересное об их планах, а в идеале и склонить на свою сторону, убедив в отсутствии перспектив у мятежа. Чуть помолчав, затрагиваю еще один момент. Боллоран. Известие о нем пришло вместе с новостью о переговорах. Корвелл их мыкает. Возможно, они хотели таким нехитрым образом оказать на нас давление. Один из кандидатов на престол, который сейчас встал на сторону мятежников, это дорогого стоит. К тому же, скорее всего, он примкнул к ним не один, а с каким-то количеством солдат. Это все равно странно. Болран никогда не проявлял симпатии к республиканцам. Более того, сам хотел сесть на престол империи. А они ставят его во главе армии. Стоит ему набрать популярность в войсках и добиться каких-то успехов, как северяне получат военного диктатора, что ничем не будет отличаться от императора, разве что в худшую сторону. Сестра Джоэла пожимает плечами. Согласна. А если вспомнить о войсках, которые остались после сестер Схэс, то все это выглядит еще более странно. Когда заканчивает говорить, двери зала распахиваются, и лейб-гвардейцы пропускают внутрь Лойса. Следом за ним прибывает Мено с Канцем, и буквально через несколько мгновений в помещение входит Мика. После того, как Корвелло повторяет вводные данные, наш новый министр иностранных дел сразу же озвучивает свою точку зрения. «Я всю ночь изучал документы, которые были предоставлены нашему ведомству, и хочу отметить, что, на мой взгляд, руководство северных провинций не так монолитно, как может показаться». Я даже могу предположить, что у них назревает некий кризис, который они пытаются предотвратить, интегрировав в свою систему управления Болрана. Либо, напротив, одна из сторон желает получить критическое преимущество, пригласив опального генерала. Как бы там ни было, север может полыхнуть в любой момент. Переглянувшись с Карвелой, задаю вопрос. На чем основываются подобные выводы? Дипломат слегка наклоняет голову, переведя взгляд на меня, и берет в руки лист бумаги. Я опираюсь на логику, ваше императорское величество. Если на Западе мятежники представлены относительно однородной массой, в которой мало кто выделяется, то на Севере все по-другому. Во-первых, там относительно сильны сами республиканские идеи. Имеется немало старых подпольщиков, многие из которых подвергались арестам со стороны полиции или канцелярии. Они обладают моральным авторитетом для тех, кто симпатизирует республиканцам и желает упразднения империи». Сделав секундную паузу, говорит дальше. «Во-вторых, именно на севере остались войска, которые формировались с сестрами с Хас. В них заложена преданность и стопроцентная лояльность своим командирам. Вот только никого из их создателей не осталось живых. Я консультировался с магами, и они считают, что при таких обстоятельствах солдаты, подвергнувшиеся обработке, станут искать замену. И точно ее найдут. Теперь они просто не могут по-иному, понимаете? Им обязательно нужен человек, которому они будут с восторгом повиноваться. Не знаю, кто это будет, но вполне вероятно, он уже появился. И, наконец, в-третьих, на севере массы тех, кто не сильно знаком с идеями республиканцев и не подвергся обработке со стороны сестер Люди, которые просто хотят возврата к прежней жизни. Нормальная работа, деньги, работающие школы для детей, отсутствие дефицита товаров. Им обещали все это, но экономическая ситуация в северных провинциях только продолжает ухудшаться. А между тем у массы подобных экономических мятежников имеется оружие, и они занимают определенные должности. Дождавшись, пока он закончит, уточняю. «Вы считаете, что одна из этих группировок могла использовать Боллорона, чтобы усилить свои позиции?» Тот секунду медлит, а потом ведет головой чуть в сторону». «Возможно, но, скорее всего, кто-то из верхушки пытается стабилизировать ситуацию, рассчитывая, что Боллорон уравновесит все стороны, и никто из них не рискнет начать открытое противостояние». «Интересная мысль, не лишенная смысла». Пока я прикидываю, насколько верны могут оказаться догадки Лойса, в беседу вступает Мино. Согласно информации, которая поступает из северных провинций, там действительно наблюдается недовольство новой властью. Многие из горожан, которые на первом этапе горячо поддерживали мятежников, теперь настроены по отношению к ним весьма критично. Но я бы отметил, что недовольные гражданские разобщены а их предательство в органах власти и войсках невелико. По крайней мере, его точно недостаточно для поднятия организованного восстания, но в целом уровень напряженности быстро растет. Тут я соглашусь с министром. Если дело дойдет до открытых уличных протестов и республиканское командование отдаст приказ на открытие огня, может вспыхнуть спонтанный бунт. Откинувшись на стуле, окидываю взглядом всех собравшихся. Если это верно, то при первой возможности стоит начать концентрацию группировки для наступления на севере. У нас есть скерц, который можно использовать в качестве плацдарма. В случае раскола между северянами и столкновения мятежников друг с другом, будет хороший шанс дождаться максимально удобного момента и нанести удар. Лоис цокает языком, привлекая к себе всеобщее внимание. Ни капли не смутившись, принимается излагать свое собственное предложение. На мой взгляд, сейчас северяне готовы пойти на серьезные уступки. Пожалуй, переформулирую. Они готовы почти на все, лишь бы сохранить стабильность и закрепиться во власти. Как минимум та часть высшего руководства, которая заключила соглашение с Болароном, рискну предположить, что именно они направили к нам своего эмиссара, чтобы попробовать договориться и мы можем это сделать, только отдельно от Запада и не подписывая самого договора». На момент задумавшись, продолжает. Ну, «Скажем, никто не мешает нам заключить предварительное соглашение о намерениях и обоюдных гарантиях перемирия при условии соблюдения определенных условий. Юридически это нас мало к чему обяжет, но зато может взорвать всю ситуацию на Севере». Ветераны республиканского движения сочтут это предательством. Болваран придет в ожидаемую ярость, а те, под чьим контролем оказались войска Схес, могут решить, что это отличный момент для переворота. Останется только столкнуть их лбами и дождаться, пока численность мятежников несколько сократится в ходе боевых действий, после чего вернуть территорию под свой контроль. Осмыслив его слова, понимаю, что вариант действительно неплохой. Конечно, если министр в целом верно оценивает ситуацию. Но если все так, как он считает, и мы сможем развалить северный анклав противника, то Запад будет обречен. В одиночку они не смогут противостоять нашей армии. Даже сейчас у нас хватает сил для того, чтобы развернуть наступление. Останавливает только необходимость продвижения на юге и желание обезопасить тылы, добившись контроля над всеми провинциями, что пока не определились. Впрочем, число последних быстро сокращается. После победы над южанами уже пять регионов заявили о своей лояльности престолу. Там уже начали искать магов, а местные отделения канцелярии и полиции наряду с гарнизонными и армейскими частями перешли под наше командование. Думаю, дальше процесс пойдет еще быстрее. На то, чтобы выстроить систему управления, перегруппировать войска – провести кадровые перестановки и прочесать частой сетью все города в поиске людей с магическим даром у нас уйдет пара недель. После этого у противника не будет шансов. И если у северян есть неплохая возможность выстроить оборону, хотя бы в теории, то с Западом все иначе. Как только наши войска прорвут фронт на территории дома Танфоев, мы сможем зайти им во фланг. А при наличии достаточного количества войск Полностью замкнуть окружение. Единственная угроза — это распространение мятежа на другие провинции, включая юг, чего я сильно опасался. Но последние данные говорят о том, что этого не произошло. То есть наша победа — исключительно вопрос времени. «Не думаю, что нам сейчас стоит настраиваться на быструю и легкую победу!» Вступивший в разговор Канц придвигается к столу, кладя на него руки и продолжает. Никто не ожидал настолько мощного выступления республиканцев, и пусть на севере они взяли верх при помощи сёстер Хесс, но западные провинции восстали без их помощи. Хочу напомнить, там проживает масса людей. Под контролем противника большая и густонаселённая территория. Если их руководство грамотно организует процессы управления, то они окажутся способны дать нам отпор. Как минимум, выстроить линию обороны и сильно потрепать войска. А если добавить к этому пропаганду и потенциальные мятежи в нашем тылу, то ситуация может кардинально измениться в любой момент. Поняв, что на него устремлено сразу несколько вопросительных взглядов, добавляет. Я думаю, что нам стоит раскачать север, если будет такая возможность. Нет ничего лучше противника, войска которого сцепились друг с другом. Но не надо недооценивать запад. Сразу двое переговорщиков прибыло оттуда, и если у нас выйдет внести раскол в их ряды, «Это будет отлично!» После танфоя выслушиваем мнение Микки, но оно ничем не отличается от точки зрения канцлера. Так что решаю свернуть обсуждение. Сами парламентеры пока на своем месте размещения и под надежной охраной. С учетом ситуации на фронте, пусть еще помаринуются и подождут. Тем более, что сейчас есть и иные вопросы, требующие моего внимания. Сразу после совещания встречаюсь со Спашиным. Замотанный парень предоставляет доклад о поиске свежей крови. На данный момент обнаружено уже более тысячи человек с магическими струнами, которых перебрасывают в столицу. После первичного обучения они смогут обеспечить нам как минимум 200 тысяч призванных. А по оценке самого Тадеша мы сможем отыскать до 20 тысяч новых магов на подконтрольной территории. Возможно, в несколько раз больше, если под власть империи попадут все провинции, на территории которых сейчас идут боевые действия. Как и те, что пока не выразили желание подчиниться новому императору. Но в любом случае цифры немного ошеломляют. В своих расчетах я совсем упустил плотность населения, отталкиваясь от нашего опыта на севере империи. В центре и на юге города намного крупнее а 20 тысяч магов — это около 200 тысяч призванных. Пять полноценных армейских корпусов — мощь, которая раздавит любого противника на территории Норкрума. Правда, подобный масштаб приводит к вполне предсказуемым проблемам. В первую очередь с подготовкой. Спашин лично занимается обучением людей, отобранных для преподавания. Плюс они изучают выделенный материал самостоятельно но их слишком мало. Одно дело заниматься обучением нескольких сотен новичков и переподготовкой армейских магов. Совсем другое — обеспечить условия для учебного процесса, когда учеников более 20 тысяч. Если же отбросить проблему преподавателей, то встает вопрос размещения всех этих людей. Безусловно, далеко не все из них решат пройти полный курс и встать в ряды армии. Как показывает практика, Около 70% отсеиваются после обязательной программы и использование для призыва новых бойцов из другого мира. Заставлять их учиться и сражаться силой мы не собираемся. Просто размещаем в столице, чтобы были под присмотром. Но даже 30% от 20 тысяч — это около 6 тысяч человек. Столько студентов не было даже в Хённице в его лучшие времена. У нас же нет ни подготовленных помещений для занятий такого числа людей, недостаточного количества преподавателей. Выход, который предлагает сам Тадеш, провести дополнительный набор в учителя из тех новичков, кто уже добрался дальше первичной программы. Сформировать отдельную группу с парой опытных магов, которые станут их подтягивать. И таким образом закрыть хотя бы вопрос по базовой подготовке всех прибывающих магов из провинций. А вот дальше придется импровизировать и рассчитывать на то, что откликнутся старые маги, готовые заняться обучением молодняка. Соответствующее объявление уже ушло во все газеты провинции под нашим контролем. Если вопрос с кадрами пока остается подвешенным в воздухе, то для организации процесса я выделяю Спашину здание Имперской высшей академии. Раньше там обучались аристократы, желающие занять позицию на государственной службе или лучше разбираться в управлении собственными территориями. Сейчас же громадные корпуса учебного заведения пустуют и вполне подойдут для размещения Имперского университета магии. Под проживание же прибывающих студентов выделяем сразу несколько гостиниц. Отдельно проговариваю, что учебный процесс будет контролировать императорская канцелярия. Нельзя допустить, чтобы среди студентов затесались шпионы республиканцев. И еще хуже будет, если там окажутся их агитаторы. В ответ Тадеш предлагает связать каждого студента магической присягой. Подготовить что-то вроде договора Айвенда, к которому будет присоединяться каждый студент. На момент это кажется интересной идеей, но потом я вспоминаю, «Насколько был ненавистен магом-палач?» А затем прикидываю, насколько далеко я могу уйти по такой дороге к легкой власти и отвергаю предложение. Мы и так слишком часто используем воздействие на разум. Задействовать его в масштабах десятков тысяч человек, на мой взгляд, не стоит. Тем более, что речь идет о будущей магической элите империи. Покинув кабинет Спашина, Отправляю вестовых Клойсу и Микки Карвелой. Настало время посмотреть на тройку переговорщиков, которых прислали республиканцы.